Среди руин. Непобедимый сел на тщательно выбранном месте. Почти за 6 километров на север от внешней границы того, что они называли городом. Город неплохо просматривался из рубки. Сейчас еще больше, чем при разглядывании фотоснимков, казалось, что это искусственно созданные конструкции.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 Инфороботы на двух ближайших холмах выпустили вереницу негаснущих зеленых ракет, обозначая проход, и, построившись подвоем маленькая колонна во главе с вездеходом Рогана тронулась в путь. Босовито пели двигатели, фонтаны песка неслись от воздушных подушек исполинских машин. Впереди, в двухстах метрах перед главным вездеходом, двигался над землей робот-разведчик